он ринулся к стенному шкафу бесцеремонно распахнул дверцу и сунул туда голову потом так злобно уставился на меня я думал там финкнотал ну Но, как видите его там нет вижу вы предполагали найти его в платяном шкафу да все деле он промолчал мне что-нибудь передать ему если вдруг увижу его